Глава, 17 Руби. Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Сара, потягивавшая, как ты, поперхнулась и закашлялась. Я пыталась похлопать подругу по спине, но ее лицо побагровело. Она вскочила и побежала в туалет. «Может, не надо было говорить?» Через несколько минут она вернулась, еще красная и взмокшая. «Извини, я не ожидала, ни в ту горло попала». «Тебе лучше». Я протянула ей стакан воды, принесенный барменом. «Попей водички». «Извини, я не хотела тебя шокировать». «Так ты серьезно? сказала она, отпила воды и постепенно начала приходить в чувство. «Странно, что в офисе никто ничего не знал. Я не слышала даже намека на сплетни». «Слава Богу! Пожалуйста, никому не говори», — попросила я, задаваясь вопросом, «могу ли я ей доверять». «Конечно», — сказала Сара, погладив меня по руке. «Мы же подруги. Расскажи мне всё. Где вы встречались?» Она понизила голос. «Снимали комнаты в гостинице». Внезапно я поняла, что не хочу посвящать подругу в подробности. Все это звучало бы, как дешевый роман. Точно мы с Гарри постоянно искали возможности украдкой заняться сексом. И вообще, вечер в отеле мы проводили раз в месяц, не чаще. Я постаралась передать своему лицу невозмутимое выражение, как делала это дома, чтобы не выдать себя ни румянцам, ни даже намеком на улыбку. Мы ни разу не спали вместе до самого Парижа дом каждый вечер дома, я не смогла бы это скрыть. Лицо Сары разочарованно вытянулось. Ей так хотелось услышать волнующую историю о шикарных отелях, неземной страсти и дорогих украшениях. Глупо было говорить ей, что наш роман состоял по большей части из коротких мгновений счастья, которые означали для обоих больше, чем проведённая вместе ночь. Примерно раз в неделю я ездила с Гарри на деловые встречи, и эти часы, проведенные наедине с ним в машине, превращались в маленький праздник. С каким нетерпением я ждала этих поездок и с каким восторгом вспоминала потом. Когда Том спрашивал, что на работе, я делала бесстрастное лицо, а если рассказывала о каких-либо выездных мероприятиях, то не забывала прихватить с собой Сару или кого-то из женщин. Если я углублялась в подробности, Тому становилось неинтересно. Он включал телевизор, Или открывал книгу. И никто не узнал? Том ничего не заподозрил? Нет. Я каждый вечер была дома и не давала повода. Зачем Саре знать, что я привыкла следить за каждым своим словом, чтобы не раздражать Тома и врать умело-виртуозно? Я помню, когда я впервые солгала ему. По-настоящему. В моих словах не было ни крупицы правды. Однажды Том вернулся домой в 10 часов вечера, Он ездил на встречу с клиентами в Глазго, и я, знаю, что он вернется поздно, осталась с Гарри в офисе после работы. Домой я приехала в восемь, так что когда Том потрогает капот моей машины, он уже остынет. Для подстраховки я позвонила мужу с домашнего телефона, но он не взял трубку. «Чем занималась вечером?» Не успев снять пиджак, спросил Том. Я на секунду запаниковала, но тут же вспомнила, что проверила домашний телефон, как только вернулась. Том не звонил. «О, сегодня на работе было сущее безумие!» Не задумываясь, выпалила я. Столько дел навалилось, а Сара спит на ходу. Прости, Сара. По дороге домой я слушала радио, и там сказали, что лучшее средство от стресса — медитация. Я нашла видео в сети и решила попробовать. Получалось не очень, но подействовало расслабляюще. Я уснула. Не снимая пиджака и держа в руке ключи от машины, Том взял пульт, включил телевизор и зашел на YouTube. Он проверил недавно просмотренные видео, там не было ни намека на медитацию, и молча перевел взгляд на меня. «Но я же не медитировала здесь. Вдруг кто заглянет в окно? Ты ведь забрал мой планшет. Я занималась наверху с телефоном. Улыбнулась я. Хочешь, помедитируем вместе перед сном? Обещаю». «Будешь спать, как младенец». Я знала, что Том ни за что не станет медитировать, и быстро добавила. «Я приготовила ужин. Откроем вино». «Ну, я, как всегда, не вижу, что делается у меня под носом», оторвала меня от воспоминаний Сары. «Значит, все произошло в Париже, когда вылетели на конференцию?» «Да». Подруга заказала нам еще по коктейлю, и я решила, что это последнее иначе разболтаю ей слишком много. «Как ты могла пойти на такой риск? У тебя есть муж, Гарри женат!» Она явно считала меня сумасшедшей. Я его любила. Я не понимала, люблю ли его сейчас, и от всей души надеялась, что Сары не спросит. И думала, что он тоже меня любит. «А почему тебя уволили? Не понимаю». Я и сама не ожидала. У меня сдавило горло. Я сделала большой глоток, чтобы набраться храбрости. Мы с Гарри решили, что хотим быть вместе. Я должна была уйти от Тома, а он — от своей жены. Обо всем договорились. «Что? Ты собиралась уйти от Тома и жить с Гарри? Когда?» «В прошлую пятницу». Сара озадаченно посмотрела на меня. «Погоди. Джейн сказала, что в пятницу Гарри уехал в отпуск и планировал его заранее. Я еще удивилась, почему он никому ни словечко не сказал. Ты ведь знаешь, как он любит распространяться, куда поедет и все такое». Он даже не предупредил, что его не будет на работе. Гарри не собирался никуда ехать с женой. Он должен был уйти из дома. Мы забронировали гостиницу и должны были встретиться там. Сара помолчала, лихорадочно соображая. В три часа, когда я уходила с работы, ты не сказала мне ни слова. Я спросила о планах на выходные, и ты ответила, мол, ничего особенного. Помнишь, я еще позвала тебя в кино, а ты заявила, что устала и будешь валяться перед телевизором? «Извини, мне ужасно стыдно, я собиралась все тебе рассказать в понедельник. Мы решили, что я скажу Тому, а он Эмми, а после этого встретимся в гостинице». Но Гарри так и не появился. «Но ты все сделала?» «Да». «И заявила Тому, что все кончено?» «Да». «Я бы так не смогла. Но надо было дождаться, когда Гарри уйдет от жены». «Кто ж нам?» Я ему верила. «Нельзя быть такой наивной». Мы помолчали. «И что, ты приехала в гостиницу, а его там не было?» Я прождала всю ночь и все выходные. Я все еще злилась на его предательство, вспомнила, как сперва сидела в номере, радостно, возбужденная, потом начала волноваться и обзванивать больницы, чувствуя себя полной дурой. А он в это время собирался в романтическое путешествие с женой. «И что, даже не позвонил?» — ошеломленно спросила Сара. «Нет, а ты ему?» Звонила пару раз. Не буду говорить, что пару сотен раз. Звонок переадресовывался на автоответчик. Наверное, он выключил телефон. Если ты не оставляешь сообщение, звонок не сохраняется. Нас предупредили, что Гарри не будет отвечать. Им нужно отдохнуть. Я ничего этого не знал. Он так и не появился, и в понедельник я поехала на работу. Надеюсь, что он все объяснит. А меня даже не пустили в офис. Пропуск не работал. Потом спустилась Элинор и отдала мои вещи. Вспомнив об унижении, я вспыхнула от стыда. Она знала про меня и Гарри. По лицу было видно. Откуда? Разве он мог кому-то сказать? Нет, никому. Даже лучшему другу. Никто не знал. Послушай, а ведь это дискриминация. Ты можешь подать на них в суд. Не собираюсь. Я покачала головой. По закону можно, только какой смысл? Я и сама теперь не хочу там работать. Да я бы на твоем месте тоже не захотела. Но как пронюхала о вашей связи Эллинор? Не может быть, что она знала всё с самого начала. Я задумалась. По-моему, нет. В пятницу утром она пришла поговорить с Гарри. Я еще кофе и сделала. Она вела себя как обычно, рассказала, что провела отпуск в Японии. В любом случае не могу представить, чтобы Гарри рассказывал ей что-то личное. У меня от напряжения заболела голова. Может, нас кто-то подслушал или увидел. Я поморщилась. Мы думали, что были максимально осторожны. Я звонила ему на рабочий, на трубку взяла пола. Потом ты сказала, что он уехал отдыхать со своей беременной женой. Я попыталась усмехнуться. А я живу теперь одна, в дерьмовой квартирке. И не могу даже сказать ему спасибо. Настала моя очередь удалиться в туалет, Я постояла в кабинке, прижимая глазам салфетку, чтобы не разрыдаться. Если бы не оставила телефон на столе, то позвонила бы Гарри и высказала все, что о нем думаю. Когда я вернулась в зал, Сара с непроницаемым выражением лица смотрела на огонь в камине. Я задумалась, изменится ли ее отношение ко мне, потеряю ли я единственную подругу. Когда я подошла к столу, она встала. «Я возьму еще выпить». Я перехожу на воду, спасибо. Мне только похмелье не хватает для полного счастья. «А где ты живешь? спросила Сара, вернувшись к столу с бокалом белого вина и стаканом воды. Сняла квартиру над цветочным магазином на Нельсон-стрит. Не то чтобы совсем ужас, но я не жила в таких условиях со студенческих времен. Надеюсь, это ненадолго. Том продаст дом, я получу половину суммы и что-нибудь куплю. «Могла бы пожить пока у нас», — сказала она, — «в гостевой комнате». Я вспомнила ее славного мужа и неугомонных детишек, о такой семье и мечтала. Это было бы слишком тяжело. «Нет, спасибо. Мне нужно побыть одной», — через силу улыбнулась я. все таки надо было сразу позвонить мне. Как подумаю, что ты сидела в гостинице одна денешенька да ещё это беременная жена», — Сара помолчала и добавила, «Наверняка он уверял тебя, что не спит, Сэм, и так. И ты ему верила. Мы об этом не говорили», — сказала я и покраснела. «А ты? Ты с Томом?» — замялась она. «Вы все еще спали вместе?» Я молча покачала головой. Все эти полтора года после редких случаев секса с Томом меня мучили угрызение совести. Точно я изменяла Гарри. Очевидно, Сара приняла мое молчание за отрицательный ответ, Она погладила меня по плечу и посмотрела сочувственно, затем сделала большой глоток вина, очевидно, для храбрости, и спросила. «Как думаешь, он изменял жене только с тобой?»